Глава 26. Коматозники. Двадцать минут спустя. «Ну что?» — святой недобро смотрит на Карину. «Пожрали, теперь можно и поспать». Женщина выдерживает тяжелый взгляд бойца и, держа в руках железную кружку с крепким сладким чаем, отвечает. «Ты имеешь в виду, когда мы отправимся в ад?» «Ага». Язвит святой. «Скоро», — уклончиво отвечает Карина. «Уже скоро. Вот чай допью и начнем подготовку к нашему переходу». «А поподробнее можно?» — ворачивает бес. Он держит в руке бутерброд, приготовленный из половины батона хлеба, поджаренного на костре и целого шмата грудинки. «Ну...» Но... Боец быстро жует и отхлебывает из кружки ядреный кофе с намешанной в него сгущенкой. «Я уже говорила», — отвечает Карина, — «мы разденемся». гола, перебивает ее святой и сам ржет над своей шуткой, хотя остальные молчат и сидят с каменными лицами. «Ты», — Карина окидывает святого презрительным взглядом с ног до головы, — «можешь лежать и голым». Только... Женщина усмехается и шумом отпивает из кружки, а затем снова пристально смотрит на бойца. «Боюсь, мне это не доставит никакого удовольствия». Бес хмыкает, а тунгус смеется одними глазами. Святой что-то хочет ответить, но решает, что лучше промолчать. «Делаем так», — Карина вытягивает руки к костру, Греется и задумчиво смотрит на пламя. Мы снимем только верхнюю одежду, ляжем на пол, на который заранее постелим то барахло, которое вы нашли, когда обыскивали здание. Мы ляжем рядом так, чтобы, когда нас нужно будет отогреть, тунгус смог бы быстро закрыть наши тела куртками. Вокруг надо будет сделать костры, которые можно легко запалить. Ты справишься? Карина вопросительно смотрит на снайпера. «Да», — кивает Тунгус, — «только...» — он задумывается и спрашивает. «А я что, остаюсь здесь?» «Да», — кивает Карина. «Почему?» — удивляется Тунгус. «Я пойду с вами». «Это не обсуждается», — устало отвечает Карина. «Ты лучше всего из всех нас умеешь разводить костры и вообще выживать в холоде и в экстремальных условиях. Ты же был охотником, да?» «Угу», — кивает тунгус, — «хаживал». «А может, жребий кинем?» — предлагает святой. «А? По справедливости, чтобы было». «Я уже сказала, что это не обсуждается», — злится Карина. «Или ты зассал?» Женщина пристально смотрит в глаза бойца. «Нет», — угрюмо отвечает святой. «Просто...» «Каждый должен быть на своем месте», — быстро говорит Карина. «Какой от тебя или беса здесь будет толк, если вы будете тормозить и не сможете быстро разжечь костер, а?» Бойцы молчат. Тунгус первым нарушает повисшую тишину. «А как я пойму, что уже пора вас реанимировать, когда вы будете... там?» Снайпер смотрит себе под ноги. Затем, видимо спохватившись, поднимает глаза вверх. «Я подам тебе знак», — отвечает Карина. «Еще не знаю какой, но, поверь, ты его сразу поймешь. Дальше ты должен действовать быстро, иначе наши души останутся там навсегда». Ты двигаешь нас друг к другу, как можно ближе. Прям ложи меня на святого, а рядом пусть будет бес. Запомни, наши тела должны быть словно одно целое. А можно без беса? — хохочет святой. Только мы с тобой, и все, а? Обещаю, если ты будешь сверху, то тебе понравится. Пошел ты, — рубит Карина. Она продолжает, по-прежнему глядя на костер и говорит так, словно в зале никого больше нет. «Тунгус, когда ты нас положишь рядом, закрой нас куртками, скатертями, всем чем угодно и запали костры, только так, чтобы не сжечь нас. Мы должны будто бы оказаться в духовке. Пусть одежда, которой ты нас прикроешь, даже подпалится, пофиг. Тепло должно идти внутрь. Оставь только небольшой промежуток, чтобы мы там не задохнулись». «В идеале реанимировать замерзшего лучше всего в теплой воде, в ванне. Но в нашей ситуации это не вариант, понял?» Карина смотрит на Тунгуса. «Да, справлюсь», — отвечает снайпер. «В лесу, на охоте, в детстве с отцом и не такое проворачивали. Один раз я даже в полынью провалился, и...» «Отлично, твой опыт нам как раз пригодится». Карина перебивает Тунгуса и продолжает. Когда мы будем замерзать, наше тело пройдет через несколько стадий переохлаждения. Лучше я вам сразу о них расскажу, чтобы вы знали, что нас ждет. Стадия первая. Женщина говорит так, будто она читает лекцию. Когда температура наших тел упадет ниже 33 градусов Цельсия, у нас начнется легкий озноб. Кожа посинеет, потому что от нее отхлынет кровь. Так организм пытается защититься от холода и согревает сам себя, направив все ресурсы на выживание. А еще мы почувствуем вялость и сонливость. Стадия вторая. Карина убирает руки от огня и засовывает их в карманы. Когда температура тел упадет примерно до 28 градусов Цельсия, у нас в крови резко понизится уровень сахара и замедлятся все реакции. Мозг начнет работать с перебоями. Возможно, появление галлюцинаций и даже проявление неадекватного поведения с агрессией к окружающим. «Например?» – спрашивает бес. «Ну, – отвечает Карина, – человеку может показаться, что ему на самом деле очень жарко». Он начинает снимать с себя верхнюю одежду, куда-то бежать или вяжется в драку, пытаясь отобрать одежду у других. Как-то так. Невозможно просчитать заранее, как мы поведем себя, когда подойдем к третьей стадии, и будем балансировать на грани жизни и смерти. Откуда ты все это знаешь? Святой пододвигается ближе к огню. Мой муж был хирургом, и мы как-то с ним обсуждали, говорит Карина, что случилось с туристами на перевале Дятлова. Вы же все знаете эту странную историю, да? Женщина обводит взглядом бойцов, и они кивают, что замерзших студентов нашли без верхней одежды, а палатка, из которой они выбежали на склоне горы, была разрезана изнутри. «Да, слышали», — тихо говорит Тунгус, — «страшная смерть». Боец поднимает голову и смотрит на Карину. «То, что ты задумала, находится за гранью нашего понимания. Поэтому нас надо связать», — продолжает Карина, — «на всякий случай. Вдруг кто-то из нас поедет крышей и захочет спрыгнуть в самый последний момент. Представьте, что из-за холода вы решите прыгнуть в костер, чтобы согреться. Так что, Тунгус, ты нас свяжешь и покрепче». «Хорошо, сделаю». Снайпер явно где-то внутри себя с облегчением выдохнул, узнав, что ему не придется спускаться в ад вместе с остальными. Он говорит дальше. «По моему опыту, первое, что вам потребуется, когда вы сюда вернетесь с твоей дочерью...» Тунгус кидает быстрый взгляд на Карину. «Вам нужен будет крепкий горячий и сладкий чай. Много чая». «А может быть, бухла?» — язвит святой. «Много бухла, а? Коньяка или водки? У нас этого добра навалом». «Нет», — режет тунгус, — «сначала чай, а чуточку бухла потом, когда очнетесь. А потом я вас накормлю вкусным горячим супом с тушенкой, да таким, что пальчики оближете». «Ну, это ты могешь, знаю», — улыбается святой. «Ну что, погнали?» Бес поднимается. «Я еще не все сказала». Карина переводит взгляд на Тунгуса. «Ты умеешь делать искусственное дыхание?» «Умею». «Хорошо. А теперь?» «Постой!» — святой перебивает Карину. «А что будет вот с этим?» Боец смотрит на сборку из тел Кургана и Петра. «Ты что-то говорила про их души». «Они тоже пойдут вместе с нами, или уже все, умерла так умерла?» «Гарантий нет, но я попробую затащить их вместе с нами», нехотя отвечает Карина. «Два лишних человека в аду лучше, чем три». «А ты та еще сука», — говорит святой, и непонятно, он хвалит или ругает Карину. «Я бы тебе в рот ничего не положил бы», — боец хмыкает. На то мы закончим. Карина встает и чувствует, как она безумно устала за эти часы. Теперь последнее. Наше оружие должно быть под рукой, поэтому кладем его рядом, а потом, когда нас нужно будет отогревать, тунгус его уберет. «Нахрена?» – злится святой. «От него же сейчас никакого толку. Патронов-то нет». Или «боец буравит женщину взглядом». «Мы типа викингов будем, чтобы оно пригодилось нам там, в мире ином?» «Точно!» – Карина выдавливает улыбку. «Не спрашивайте, как, но так нашему мозгу будет проще спроецировать часть этой реальности в ад. Теперь все. Готовы?» Карина пытается скрыть дрожь в голосе и признаться самой себе, что ей страшно до усрачки, до дрожи в коленях. И то, что она задумала, невозможно просчитать заранее. Что их там ждет? Как найти Яну? Как оттуда с ней вернуться сюда? Ведь она там в физическом теле, а они придут туда в виде душ, пусть и в человеческом обличии, но все же. Как? Ответов нет. Есть лишь только догадки и смутная надежда, что сущность, с которой она здесь общалась, ей там поможет. «Пойду посу. голос беса отвлекает Карину от ее мыслей. Боец уходит, заворачивает за угол и оттуда доносится характерный звук. «Я тоже!» — святой сменяет вернувшегося беса. «А я пока приготовлю вам место!» Тунгус расстилает на полу одежду и закрывает ее скатертями со столов. Затем берет топор и начинает методично рубить деревянные столы и стулья на дрова, а затем складывать из них костры. Карина, ощущая какое-то внутреннее опустошение, как перед прыжком в пропасть, снимает с себя куртку, джинсы и обувь. Даже сквозь термобелье она чувствует дьявольский холод». Он буквально пронзает тело насквозь и доходит до костей, заставляя суставы ныть от боли. Женщина берет меч, вепрь и ложится на пол, застеленный куртками. Ее зубы стучат, тело колбасит, а ступни сразу же теряют чувствительность. «Ого, какая ты быстрая! Мне такие нравятся!» Вернувшийся святой все еще шутит в своей манере. «Живее давай!» — злится Карина. «Холодно!» «Сейчас согреемся!» Святой и бес снимают с себя камуфляж, куртки, ботинки и тоже остаются в термобелье. «Черт! Пол ледяной!» Святой переминается с ноги на ногу и хватает автомат. «Может быть, тебе тапочки дать?» Бес проходит по полу, поднимает с него свой ока с разбитым прикладом возвращается и ложится рядом с Кариной. У другой стороны ложится святой. Все трое дико дрожат от холода. Тунгус связывает их по рукам и ногам веревкой, кладет между Кариной и бесом гранатомет и садится недалеко от троицы. «Ты хоть молча не сиди!» — кричит ему святой. «А то мы совсем как на поминках!» «А чего мне говорить-то?» — спрашивает тунгус. Что угодно, отвечает святой. Только не молчи, блять, вот это пытка. Ну лады, тунгус подкладывает дров в свой костер и затягивает песню на своем родном языке. Карина пытается понять, о чем он поет, но мысли путаются, заплетаются у нее в голове, как ноги у пьяницы. Она уже не чувствует тела. Ноги, как два деревянных чурбачка, а пальцы рук болят так, что хочется их отрубить, только бы не чувствовать, как они будто бы одновременно горят и их медленно сжимает тисками или плющит кувалдой. Женщина заставляет терпеть себя эту страшную боль, гоня прочь мысли об обморожении и последующей ампутации. Она складывает связанные руки на груди. Дышит часто-часто, и из ее рта вырываются клубы пара. Святому и бесу тоже не легче. Бес лежит молча, а святой глухо сквозь зубы матерится. Вскоре он затыкается и просто лежит, заставляя себя не вскочить и не броситься в костер, чтобы как можно быстрее согреться. Вскоре боль сменяется нестерпимым жаром. Карина хочет сбросить с себя остатки одежды и зачем-то так голышом выйти наружу, чтобы броситься в снег. Ей кажется, что только так можно охладить тело, которое словно пылает в пламени костра. Женщина пытается встать, но не может этого сделать из-за страшной слабости. Руки и ноги ее не слушаются, их словно нет. От тела осталась только голова. И она же не может ходить самостоятельно, только если перекатываться. Карина едва не ржет в голос, едва она себе представила это зрелище, как ее голова катится по полу, прыгает по ступенькам ресторана и залетает в сугроб. «Начались галлюцинации», — думает Карина. «Следующая стадия — потеря сознания и кома. Или нет?» Женщина уже не понимает, что происходит. На нее накатывает такая тяжесть, словно на нее взвалили все грехи мира, и сейчас они вдавливают ее в пол, плющат, раскатывают в блин, пускают под каток, пока от нее ничего не останется. Карина теперь дышит намного реже, сердце бьется с перебоями. Вот так. Тук-тук-тук. Дыхание замедляется. По телу прокатывается судорога, которая заставляет тело, руки и ноги скрючиться в неестественной позе. Женщина закрывает глаза и под заунывную песню Тунгуса проваливается в сон, который не отличить от самого страшного кошмара. Карина идет по черному камню. Насколько хватает глаз, расстилается странный пейзаж, словно рожденный воображением сумасшедшего. Представьте себе пустыню, которая покрыта булыжниками графитового цвета. Растений нет, солнца тоже. Темное серое небо затянуто тучами, напоминающими плоть, лишенную кожи. И эта плоть кровоточит, она еще жива, она шевелится, бугрится. По ней пробегают волны, будто кто-то хочет вырваться изнутри. Вдалеке вспыхивает зарево багрового цвета, которое сквозь дымку освещает высоченные горы, верхушки которых теряются в черно-алых небесах. Карину валит с ног обжигающий ветер. Он словно хочет содрать с нее кожу и жалит незащищенную плоть. Только сейчас до женщины доходит, что она стоит посреди этой каменной пустыни, совершенно голая. Карина закрывает грудь и промежность руками. Пригибается и не может раскрыть глаза, чтобы их не закидало угольной пылью. Она лихорадочно думает и никак не может понять, это уже лусус или еще нет. Или она отключилась и все это плод ее воспаленного воображения. Или она уже умерла? От этой мысли Карину бросает в дрожь. Она садится на корточки, а потом ложится на камень, сжавшись в комочек. Хочется плакать, но нечем. Женщина чувствует теплоту камня, это ее согревает и немного успокаивает. Карина кладет руку себе на грудь и чувствует, что под пальцами, словно живое существо, горит ее крестик. Он толкает ее в ладонь, отвечает на прикосновение, и женщина решается мысленно спросить без всякой надежды на ответ. «Я в лусусе». Ответ раздается мгновенно, будто сущность только этого и ждала. «Еще нет, это всего лишь его преддверие. Ты должна заслужить право войти в мой дом». «Как?» «У всего есть своя цена», — отвечает сущность. «Вам нужна жертва?» — спрашивает Карина. «Ты сама знаешь ответ на свой вопрос». Сущность смеется. Женщина задумывается, а потом говорит. «Они пошли за мной добровольно, а теперь ты хочешь, чтобы я оставила здесь кого-то из них навсегда, да?» «Верно. Ты же умная девочка». Карине кажется, что чья-то ледяная рука с когтистыми пальцами прикасается к ее щеке. Выбирай. Кого? Кого хочешь? Только одного? Это зависит от тебя и твоих способностей, отвечает сущность. Помни, что в моем мире души — это всего лишь строительный материал. Из них можно слепить все, что угодно. Превратить во все, что мне угодно, или продать, если кто-то предложит подходящую цену. Чем круче душа, тем больше ее стоимость. Все, как у вас, в твоем мире. Если ты задержишься здесь дольше, чем я рассчитываю, то одной душой нам не обойтись. Если же ты не справишься, то платой станет твоя душа. Как тебе такой расклад, а? «Я согласна», — выдавливает из себя Карина. «Как мне внести оплату?» «Просто подумай, кого ты хочешь здесь оставить, и мы с тобой подпишем контракт». «Это как?» — удивляется Карина. «На бумаге, что ли?» «Я сказал тебе», — злится сущность. «Выбери одного». Карина задумывается. «Готово». Ого! Неожиданный выбор, произносит сущность. Но тем интереснее. А теперь вытяни руку. Карина повинуется и поднимает руку. Она заставляет себя открыть глаза и сквозь дымку видит, как в воздухе, словно из ниоткуда, появляется лапа, отдаленно напоминающая человеческую руку, только огромную, лишенную кожи и с плотью черного цвета. За рукой, как в тумане, виднеется контур размытой фигуры с рогастой башкой и распахнутыми крыльями. Демон берет Карину за руку и вычерчивает на ее ладони когтем знак, похожий на символ Катаканы. «Дело сделано», — раздается в голове Карины. «Теперь ты моя, до тех пор, пока ты не внесешь оплату за право пребывания в Лусусе». Поняла? Да, мысленно отвечает женщина. Она сжимает руку в кулак, и между ее пальцев выступает кровь. Что дальше? спрашивает Карина. Где остальные? Как мне затащить их в ад? Тело подскажет тебе. Эхом раздается в ответ, и демон исчезает, как туман по утру. Карина продолжает лежать на камне. Ветер все так же жалит обнаженную плоть, ничего не происходит. Женщина чувствует себя, как если бы ее наебали и обвели вокруг пальца, как ребенка. В голове роятся мысли «А если это, как говорил бес, была ловушка?» Я сдохла из за мои грехи сама себя отправила в ад, где теперь буду вот так находиться целую вечность и бродить по этой проклятой пустыне, где ни хрена нет. Карина хочет заорать, вскочить, побежать, дать кому-нибудь в морду, только бы не лежать здесь вот так, как гниющее мясо, но сил на это нет. Женщина сворачивается в калачик и дрожит, хотя ей и не холодно. Кровь по-прежнему сочится между ее пальцев и попадает на камень. Она не видит, как твердь покрывается сеткой мелких трещин, похожих на вены. Кровь бежит по ним, как по паутине. Внезапно в центре камня появляется небольшой рот, затем еще один, еще. Вскоре все место, где лежит Карина, превращается в нечто живое. Рты вытягиваются над плоскостью камня и впиваются в тело Карины. Женщина открывает глаза, секунду пялится на это небывалое зрелище, а потом дико кричит. Боль смешивается с чувством обреченности. Рты рвут Карину, смакуют ее кровь и пищат. «Пить, пить, пить!» Тело женщины растворяется, словно ее кинули в кислоту. Карина погружается в ожившие камни все глубже и глубже. Боль нарастает, пока не превращается в абсолютную. Наверное, так себя чувствует человек, когда его медленно поджаривают на костре, не давая задохнуться в дыму. Плоть чернеет, кожа лопается. А смерть, которую ты так зовешь, не приходит. Карина уже не понимает, что происходит. Она превращается в желе, которое сочится там, внутри плоти лусуса, пока не происходит то, что заставляет женщину усомниться, что она не сошла с ума. Карина чувствует головокружение. Ее переворачивает на 180 градусов, и она поднимается над каменной плоскостью, будто совершив переворот, и как в зазеркалье, снова оказавшись там, откуда она начала свой путь, только уже с другой стороны. Карина поднимается, оглядывается и видит, что она находится там же, где и была. Место прежнее, но все же совсем другое. Как бы вам это описать? Понимаете, вот вы были во сне и знали, что это сон, нереальность а потом вы не проснулись и уснули, будучи во сне. И теперь в этой действительности все так реально, что граница между вашим миром и потусторонним настолько размыта, что вы сомневаетесь, где вы находитесь на самом деле. Ветер валит с ног, быстро темнеет, Карина стоит согнувшись. В отдалении мелькают багровые всполохи и гремит гром, камень дрожит под ногами. В кроваво-красных небесах с грязно-багровыми тучами мелькают неясные тени. Если посмотреть вперед, то далеко-далеко у самой границы гор виднеется черный зиккурат, ступенчатая пирамида колоссальных размеров. Карина оглядывает себя с ног до головы. На нее надета привычная одежда, куртка, джинсы, высокие шнурованные ботинки, свитер и шапка. Только сейчас до женщины доходит, как ей безумно жарко. Она снимает с себя куртку, шапку, стягивает через голову свитер, переводит взгляд и видит, что на камне лежит вепер и ее меч. Женщина подходит к ним, берет карабин, меч, думает о том, где бы раздобыть патронов, как прямо из воздуха появляется патронтаж, набитый патронами 12 калибра. Круто! «Думает Карина. А где же остальные? Без святой, Петр и Курган?» «Говорят, что мысли материальны, так?» «Женщина моргает и видит, как из ниоткуда появляются два тела. Они просто возникают прямо из камня. Это бес и святой. Они лежат, не шевелятся, одеты в камуфляж, лица закрыты масками с черепами». Рядом валяются два АК-74, один с подствольником, гранатомет, разгрузки с магазинами и выстрелами к гранатометам. Карина бросается к бойцам, как бес резко поднимается и недоуменно озирается по сторонам, а святой обхватывает голову руками, поднимает на женщину, налитые кровью, глаза, сплевывает сквозь зубы и говорит... «Что, сработала твоя хреновина?» «Да», — отвечает Карина. «Мы уже в аду или просто сдохли?» — ворачивает бес. Он поднимает свой автомат и гранатомет, застегивает разгрузку и озирается по сторонам. «А ты как думаешь?» — Карина вешает на плечо вепрь. «Если мы сдохли, то почему мы видим друг друга?» Бес смеется. «Значит, мы в аду!» А мне как-то похрен, вадумы или нет. Святой с трудом поднимается и тоже вооружается. Что дальше? Кого валить? Боец целится из калаша. Где ваши чертовы демоны? Успеешь, Карина давит улыбку. Надо понять, где мы точно находимся и куда нам надо идти. Нам нужен проводник, спрашивает бес. Да, отвечает Карина. «А где его взять?» — злится святой. «И...» — добавляет он. «Где еще двое? Курган и Петр, а? Ты же нам обещала, что нас будет пятеро!» «Да заткнись ты!» — взрывается Карина. «Дай подумать! Где...» На этих словах из камня появляются два тела. Одно рослое в камуфляже, второе невысокое, упитанное в обычном гражданском. Они лежат, не двигаются. Рядом с ними лежат АК-74 и печенек с ранцем и рукавом для подачи патронов. «Ого!» — присвистывает Святой. «Да ты наш персональный гендельф. Боец бросает взгляд на Карину и подбегает к Кургану и Петру. «Встать, бойцы!» — рявкает Святой. «Рота, подъем!» Святой пинает Петра по ноге, и тот стонет. «Живо, я сказал!» Святой наклоняется. Берет кургана за грудки и орет ему в лицо. «Ты слышишь меня? Эй, просыпайся!» Курган открывает глаза, смотрит по сторонам, затем переводит взгляд на святого беса и Карину и произносит. «Куда это, блядь, я попал?» «В святой смеется. «Мы в аду, друже!» «Прикинь, да?» Курган поднимается, хлопает себя по ногам, по туловищу, проверяет руки. «Я же умер!» «И воскрес!» — святой хлопает ладонью по плечу здоровяка. «Радуйся, пока ты жив!» В этот момент встает Петр. Он удивленно озирается, затем смотрит на Карину и выдавливает из себя. «Ну вы, блин, даете!» Святой, бес, курган и Карина заходятся хохотом, который уносит ветер. Карина понимает, что это нервное, но сейчас это лучший вариант для адаптации в лусусе. Женщина лихорадочно думает, что ей делать дальше. Она не имеет ни малейшего понятия, куда им идти, что они будут есть и вообще, как себя здесь вести. Карина не успевает додумать, как ей быть дальше, как вдалеке раздается могучий рык, переходящий в надсадный вой. Веселье людей снимает, как рукой. Группа снова превращается в боевой отряд. Щелкают затворы. Святой и бес заряжают гранатометы. Курган взваливает на спину ранец с патронами и берет в руки печенек. Бойцы группируются рассыпаются и ныкаются за камнями. Святой знаками показывает, чтобы все смотрели в оба. Бес сидит вместе с Кариной, курган по центру, а Святой и Петр прячутся за большим валуном слева. Камень дрожит под ногами. Люди кожей чувствуют, как к ним что-то приближается, что-то огромное. Мир погружается в сумерки, ветер хлещет по глазам. В отдалении сверкают молнии, которые окрашивают небеса кровью. Жарко, безумно жарко. Карина сжимает вепрь и чувствует, как крестик на ее груди раскаляется все сильнее и сильнее. Как тогда на МКАДе, когда к ним в машине приближались одержимые. Слышится грохот. Он похож на удары копра для забивки свай. Бум, бум, бум. Люди ни хрена не видят сквозь дымку, только по вибрации понимают, что к ним приближается огромная неведомая тварь. Святой оглядывается, пересекается взглядом с Кариной, Бесом и Курганом. Он поднимает руку и одними губами беззвучно, но так, что все сразу поняли, говорит Готовьсь! Пальцы людей ложатся на спусковые крючки оружия. Каждый мысленно запускает в голове обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Люди задирают головы и отказываются верить в увиденное. Только святой выдыхает «Твою ж за ногу!», а потом кричит «Валим! Валим эту суку!» и открывает огонь. Воздух режут частые автоматные очереди и хлопки вепря, тяжело бухает печенек, тьму вспарывают трассеры. В ответ раздается рев, от которого закладывает уши. И люди понимают, что их приключения только начинаются, а все, что было прежде, там на земле. Всего лишь легкая прогулка по сравнению с тем, что их ждет в аду.